Федя вертит часы в руках. Часы золотые со звоном. Федя ставит стрелку на звон. 3 4 5 шесть. 6 часов. Вот так ловко. Самоварчик разве поставить? Эх, верчу, переверчу, самоварчик вскипячу, да Ивану Лукичу. С находкой вас, господин Корнет. 5 августа. «Не убий! Мне снова вспоминаются эти слова. Кто сказал их? Зачем? Зачем неисполнимые, непосильные для немощных душ заветы? Мы живем в злобе и зависти. Мы гнусны и ненавидим друг друга. Но ведь не мы раскрыли книгу, написанную внутри и отвне. Но ведь не мы сказали «иди и смотри». Один конь белый, и всаднику даны лук и венец — Другой конь рыжий, и у всадника меч, Третий конь бледный, и всаднику имя смерть, А четвертый конь вороной, и у всадника мера в руке. Я слышу, и многие слышат, Да коли, владыка святой и истинный, Не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. 6 августа. Цветут липы. Земля обрызгана бледно-желтыми душистыми лепестками, Зноем томится лес, дышит земляникой и медом. Неторопливо высвистывает свою песню удот, Неторопливо скребутся поползни в сосновой коре, И звонко в тающих облаках кричит невидимый ястреб. Днем бестревожная жизнь, ночью смерть. Ночью незаметно шелохнется трава И зашушит листами орешник. Что-то жалостно пискнет. Жалкий то предсмертный писк. Я знаю, в лесу опять совершилось убийство. 7 августа. Вреде мне говорит. «Не то, Юрий Николаевич, не то. О чем вы, вреде? О нас, о зеленых. Ну пусть, белая дрянь. Так ведь я от белых ушел. Я думал, что здесь, в лесу, лучше». «В лесу действительно лучше. Лучше? А зеленая, а мужицкая тьма? Педзики, антихристы, Ильи пророки, костры? А в сущности, всеобщее вышибай днище. Что же, Вреде, вы за красных теперь?» Он вспыхивает. «За красных? Как вы можете так говорить? Я хочу честной жизни, я хочу открытого боя, я офицер». Я не бандит, не разбойник. Ну хорошо, мы победим, мужики победят. Что дальше? Мужицкое царство? Да, мужицкое царство. А мы? Я улыбаюсь. Чего вы хотите, Вреде? Он задумался, потом медленно говорит. Чего я хочу? Я хочу, чтобы Макеичем не рубили пальцев и чтобы Володьки не оставались одни. Я хочу, чтобы не воровали каплюги, «Я хочу, чтобы не было ни рыжих, ни лохматых, ни воинкомов, ни провокаторов, ни чека. Я хочу...» «Я перебиваю его. Вы хотите земного рая?» В лесу лицо его огрубело, но он все еще хрупкий, похожий на девушку мальчик. Он не может примириться со злом. Он не знает, что четвертый конь — конь вороной. Он в волнении спрашивает меня, «За что мы боремся? Объясните!» И я говорю, «За Россию!» 8 августа Степан Егорыч, грушин отец, ночью пробрался в лагерь. Я с трудом узнаю его. У него клочками вырвана борода, один глаз распух, и из другого сочится кровь. Федя смотрит, потом говорит Такс. «Стало быть, били в морду, как в бубен? А что это в самом деле за люди? И что это за мерзавцы такие? Ей-богу, креста на них нет!» Степан Егорович вздыхает. «Ох, многоуважаемый! Всех забрали, а нас стариков пороть!» «Говорят, деревню сожгем, чтобы и память о ней забылась, а вы, старики, как хотите! Поколеете, туда и дорога!» Груши не хотела идти, «Схватила топор, убью!» «Ну да где уж!» «Скрутили ее, повезли!»